ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН Я не помню точно, в какой день 1917 года в Одессе произошло восстание рабочих. Революционная организация «Румчерот», возникшая еще при Керенском, призвала одесский пролетариат к восстанию. Рабочие заводов «Анатора», «Гена», шпалянского вышли на улицы с оружием в руках, чтобы выгнать белогвардейцев и петлюровцев и установить в Одессе советскую власть. Так получилось, что некоторые события этого дня проходили через мою квартиру, оказавшуюся в самом горячем месте, на привокзальной площади. Мы снимали две комнаты у директора торговой школы, здание которой находилось как раз против вокзала. На вокзале же сосредоточились отступающие защитники недолговременного правительства, и рабочие отряды вели наступление на здание вокзала. На рассвете неожиданно началась стрельба. Били по окнам, и через наши комнаты стали пролетать пули. Мы сидели на полу под подоконниками, не совсем понимая, что происходит. Моя маленькая перепуганная дочурка все спрашивала. «Папочка, а меня не будут завтра хоронить?» Время от времени в минутное затишье я выглядывал из окна, следя за ходом боя. Мне было видно, как из-за угла дома, что стоял на противоположной стороне, выглядывала винтовка и голова стрелявшего молодого парня. После каждого выстрела он улыбался, и голова исчезала. Вот она появилась в четвертый раз, но улыбка так и не расцвела. Не успев выстрелить, он тяжело всем телом повалился вперед. Винтовка скользнула дальше, словно стараясь доделать то, что не успел сделать ее хозяин. Но по земле протянулась другая рука и притянула винтовку к себе. Вдруг в наружную дверь нашего дома, в которую никто никогда не ходил и которая изнутри была завалена разными ящиками, всяким барахлом и запасом картошки, раздался требовательный и торопливый стук. Осторожно я подошел и прислушался. Стук раздался снова. Но как можно было определить, кто это? Я окрикнул обычное, что кричат на стук в дверь. «Кто там?» «Товарищ, пустите раненых!» Слово «товарищ» подсказало мне, что это были свои люди. Но как открыть дверь? Я был один. Рядом со мной стоял только старик, директор школы. И женщины. Я крикнул тем за дверью. Сейчас, погодите! И откуда только взялись у меня силы? Как пустые картонки начал я перебрасывать ящики, такие тяжелые, что в обычном состоянии вряд ли бы смог сдвинуть их с места. Вот, наконец, все. Но дверь не открылась, много лет уже не открывалась и забухла. Тогда я уперся спиной в противоположную стену и ногами вышиб эту огромную дубовую дверь. Внесли двух раненых. Перевязочных средств не было. Женщины побежали за простыней, которую тут же разодрали на полоски. С невыразимой болью смотрел я на раненых. Хоть и был я недавно солдатом, но развороченное человеческое тело видел впервые. Один из рабочих был ранен так, что ему уже никогда не было суждено иметь детей. Увидев это, я растерялся и нелепо спросил «Товарищ, что же будет?» А он убежденно ответил «Ничего, товарищ, буржуи за все заплатят». Наверное, в это время он совсем не думал о своем ранении, а я так и остался в недоумении, пораженный его оптимизмом. К утру бой закончился. И мы, жена и я с дочкой на руках, вышли через проломленную дверь и пошли по площади, усыпанные винтовочными гильзами, которые со звоном разлетались от наших шаркающих ног. Была предутренняя тишина, неправдоподобная после этой страшной, тремящей ночи, после выстрелов и стонов раненых. Тишина была нелепой, непонятной и искусственной. И мне вдруг показалось, что мы в этой тишине одиноки, словно на земле исчезли все живые существа. Невольно я крепче прижал к себе мою маленькую дочь и зашагал быстрей. А рядом тоже быстрее зашагала с потупленными, почти закрытыми от страха глазами, Леночка. Мы направлялись к моим родителям. Они жили на другой стороне города, где было не так опасно. Так у папы с мамой мы и остались жить». Больших боев уже не было, но неспокойное время приносило одну неожиданность за другой. Вдруг начали ходить по квартирам отряды матросов и рабочих. Они отбирали излишки белья, одежды и раздавали неимущим. Это называлось «день мирного восстания». Приходили обычно в квартиру, пересчитывали живущих и наличие одежды и оставляли по потребностям. На одного человека одно платье, один костюм, одну простыню, одно полотенце. Интересно, что актеров и врачей не трогали. Поэтому соседи из нашего дома несли к нам свои вещи на сохранение. И если бы отряды мирного восстания заглянули ко мне в квартиру, то, конечно, решили бы, что я и есть в Одессе самый главный капиталист». Наверное, можно рассказать о событиях той поры в строго хронологическом порядке, описать их подробно и обстоятельно. Вряд ли мне бы удалось справиться с такой задачей. Слишком я был молод, слишком горячее было время, слишком частая смена не только событий, но и впечатлений, переживаний и тревог. Человеческой памяти не под силу сохранить все в том порядке, как оно происходило. Конечно, можно было бы пойти в библиотеку, познакомиться с материалами тех лет и по ним восстановить события. Но тогда это уже будет не моя история, не мое время. Я же хочу рассказать историю, как она проходила через меня, одного из миллионов, и как я проходил через нее вместе с миллионами». Вскоре после Октябрьской революции Украину оккупировали немцы. Первое, чем они ознаменовали свой приход, это быстренько организовали украинский престол и украсили его гетманом Скоропадским. Жизнь повернула на старые рельсы. В театре тоже. Снова появились антрепренеры и множество всяких театров и театриков, миниатюр, кабаре. Я был приглашен в Киев, в театр-миниатюр, который носил название «Интимный». В Киев ехал с охотой. Я никогда еще там не был. Пожил, походил, огляделся и решил, что Одесса все равно лучше. Конечно, приходилось выступать и с прежним репертуаром, но я считал делом своей актерской чести постоянно обновлять программу, несмотря ни на какие события. На этот раз я придумал себе номер, каких тогда еще ни у кого не было. Это был номер пародий и имитаций. Вспомнив свою способность изображать знакомых людей, я выбрал несколько наиболее ярких актерских имен и устроил их маленький концерт. Номер назывался «От мамонта Дальского до Марии Ленской» и неожиданно имел большой успех. Что же это был за номер? Нет, я не просто передразнивал забавные черточки известных артистов, но старался схватить особенности их дарования, их исполнительской манеры, то, что в них нравилось мне самому и что будоражило воображение зрителя. Я, может быть, только чуть-чуть преувеличивал потрясающее, трагическое глубокомыслие Мамонта Дальского, хитровато-простодушную манеру Владимира Хенкина, смачную выразительность Якова Южного в его греческих рассказах, а, исполняя душесчипательную песенку, старался передать блестящую шантанную манеру певицы Марии Ленской. Эти шаржи были в полном смысле дружескими. Я не допустил бы в них ни одной детали, ни одного слова, которые могли бы хоть как-то задеть обожаемых мною таких разных и таких великолепных, каждый в своем роде мастеров. Исполнял я этот номер дней семь-восемь под аплодисменты и смех. Счастливая мысль сделать его своим пожизненным жанром не пришла мне тогда в голову. Но по закону сохранения материи и энергии в нашем мире ничего не пропадает. Эта мысль пришла много позже в другие головы, и они уже не захотели с ней расставаться. Сегодня жанр так называемой эстрадной пародии и имитации стал довольно распространенным и превратился для некоторых исполнителей в постоянный и незыблемый творческий профиль. Он стал жанром их жизни. Но не всем удается держаться на достойном уровне. Некоторые понимают свою задачу несколько примитивно. Хорошо показывают чужие лица, но забывают приобрести свое собственное. О таких у меня даже сложилось мнение эпиграмма. «Мы все произошли от обезьяны, но каждый путь самостоятельный прошел, а этот видит счастье в подражании, ну, значит, он, как видно, не произошел». Назвав имя Марии Ленской, нельзя не сказать хоть несколько слов об этой феноменально доброй женщине. которая прожила причудливую и даже трагическую жизнь. Дочь бедных родителей из глухого провинциального городка, ничем не примечательная внешне, она, благодаря своему большому таланту и счастливому стечению обстоятельств, стала одной из самых знаменитых шантанных певиц России или, как тогда говорили, шантанной звездой первой величины. Вокруг нее вертелись десятки поклонников, И она вела типичную жизнь дамы полусвета. Со славой пришло и богатство. Денег на шантаны не жалели. В Киеве, на Прорезной, Мария Ленская имела собственный многоэтажный дом. А пуговицами на ее по тогдашней моде высоких ботинках служили бриллианты. Однако близкие ей люди знали, что все это мало ее радует. Выставляя на показ свое богатство, Она лишь делала то, что требовалось от шантанной знаменитости. Драгоценная оправа считалась для подобных актрис первой необходимостью. Ведь чем дороже была оправа, тем выше ценилась артистка. Но Мария Ленская умела тратить деньги с более глубоким смыслом. Приезжая в город, где имелся университет или какое-либо другое высшее учебное заведение, она приходила к ректору и спрашивала: Много ли студентов задолжали плату за обучение? Узнав сумму, она тут же выписывала чек. Потом она постарела, обеднела и умерла забытая, безвестная, всеми покинутая. Когда вспоминаешь подобные актерские судьбы, невольно приходит на память стихи Беранже. «Она была мечтой поэта. Подайте, Христа ради ей». Вот уже сколько десятилетий люди, читая эти строки или слушая песню, с грустью думают о судьбе старой актрисы, впавшей в нищету и просящей подаяние на улицах большого города. Она соперниц не имела, подайте Христа ради ей. Несчастная, всеми покинутая, бродит она по городу, никем не узнаваемая. Когда-то ее окружало всеобщее признание, успех на сцене, а сегодня... подайте Христа ради ей. Поистине трагична судьба постаревшей актрисы в условиях буржуазного общества, если у нее нет близких, которые могли бы о ней позаботиться, или если она не сумела сколотить капиталец. Да и у старых актеров, вынужденных покинуть сцену по возрасту, судьба не лучше. Но если бы Беранже жил в наше время, ему вряд ли бы пришла мысль написать свое знаменитое стихотворение «Нищая», особенно если бы он побывал в Московском или Ленинградском доме ветеранов сцены Всероссийского театрального общества. Ленинградский дом ветеранов в свое время был создан по инициативе замечательной русской актрисы Марии Гавриловны Савиной. В те дореволюционные годы, когда по ухабистам ухабистым, извилистым дорогам необъятной страны брели счастливцевые и несчастливцевы из Керчи в Вологду и из Вологды в Керчь, судьба российских провинциальных актеров была подобна судьбе героини стихотворения Беранже, но были люди с добрым сердцем, понимавшие, как нуждаются в помощи их провинциальные собратья по искусству. а написано много воспоминаний, где она предстает властной, склонной ко всяким закулисным интригам актрисой. Это не лишено основания. Но за пределами императорского Александринского театра с его тогдашними нравами она была человеком отзывчивым, с необычайной энергией и настойчивостью. Она довела свою мысль о создании убежища для престарелых артистов до реализации. В 1896 году дом был организован. Он был назван «Убежище для престарелых артистов». Это было небольшое здание на Васильевском острове, и, конечно, оно только в малой степени могло удовлетворить нуждающихся в его гостеприимстве старых артистов.